Андрей Шляхов. Человек. Эволюция и антропология. Изображение к данной аудиокниге смотрите в приложении PDF. «Истинное знание состоит в том, чтобы знать, что мы знаем то, что знаем, и не знаем того, чего не знаем», — сказал Конфуций. «Ложное же в том, чтобы думать, что мы знаем то, чего не знаем». И не знаем того, что знаем. И нельзя дать более точного определения того ложного познания, которое царствует среди нас. Лев Толстой. Предисловие. Нет, это аудиокнига не про анатомию с физиологией, хотя доля анатомии в ней есть. Нет, это аудиокнига не про эволюцию человека. Хотя про эволюцию в ней сказано довольно много. Нет, это аудиокнига, не про историю человечества. Хотя без истории обойтись нельзя. Нет, это аудиокнига, не культурологическая. Хотя без культуры нельзя обойтись точно так же, как нельзя обойтись без истории. Нет, эта книга не философская хотя мы уже занимаемся философией вовсю, сказав пять раз «нет», ведь отрицание – это философская категория. Но, пожалуй, отрицание с нас достаточно для начала. Это аудиокнига посвящена вопросам антропологии, увлекательной науке о человеке, человеках и человечестве. Антропология – изучает все, что касается человека. Вот все-все и хорошее, и плохое. Про плохое это не шутка. В дружном семействе антропологических наук есть криминальная антропология, которая изучает анатомические, физиологические и психологические особенности преступников, склонных к рецидиву. Правда, в наши дни криминальной антропологией занимаются только отдельные энтузиасты, которые, несмотря ни на что, пытаются найти связь между анатомо-физиологическими особенностями и его нравственными качествами, отношением к социальному порядку и законопослушностью. Большинство ученых считает, что анатомия и физиология никак не связаны с преступными наклонностями. Однако это не отменяет существование криминальной антропологии и всего, что было написано на эту тему. Из песни, как известно, слова не выкинуть, точно так же, как нельзя выкинуть какую-то науку из истории. У старушки антропологии, возраст который приближается к круглой дате, 2500 лет есть две дочери, физическая антропология, которую также называют биологической антропологией, и социальная антропология, а также бесчисленное количество внуков и правнуков, которых мы не станем перечислять поименно, потому что такое занудство сразу же и навсегда отобьет желание слушать эту аудиокнигу а возможно, что и вообще весь интерес к антропологии задушит на корню. Но о дочерях пару слов сказать нужно прямо сейчас, чтобы с самого начала задать верный тон, взять правильный старт, зашагать в ногу со всей передовой общественностью. В нашей стране дочерей антропологии обидели сильно, причем по очереди. В Советском Союзе Социальную антропологию и всех ее потомков за серьезные науки не считали, уделяя все внимание физической антропологии и ее клану. Надо со всей ответственностью сказать, товарищи, что такой подход никуда не годился, потому что без своей социальной составляющей антропологическая наука теряет всяческий смысл, ведь человек – Существо социальное. Кто с этим не согласен, может дальше не слушать. Изменились времена, изменились и приоритеты. После распада Советского Союза физическую антропологию с детьми и внуками задвинули в тень и начали бурно интересоваться социальной антропологией. Такой подход тоже никуда не годится, ведь человек хоть и социальный, Но все же существо, биологический объект, частица живой природы. У человека есть множество физических свойств и всякого разного, что этими свойствами определяется. Костюм – это когда спинжак и портки, а не одно без другого, говорили в старину портные и были абсолютно правы. Постепенно маятник, зависавший то в одной стороне, то в другой, вернулся туда, где ему и полагалось остановиться, в середину. В наши дни обоим дочерям ее величества антропологии, а также их потомкам, вне зависимости от их места на генеалогическом дереве, оказывается одинаковое внимание и выражаются одинаковые респекты. Мы с вами будем рассматривать человека как с физической, так и с социальной точек зрения, не допуская при этом никаких перекосов. В предисловиях и аннотациях частенько можно встретить слова «Эта книга поможет вам лучше понять себя». В 99% случаев обещание является кхм, лукавым, если не сказать резче. Но аудиокнига, которую сейчас вы слушаете, действительно поможет вам лучше понять себя, потому что это аудиокнига о вас, если, конечно, вы человек, а не гуманоид с планеты Шрилуур. Если кто еще не понял, то это не учебник и не руководство по антропологии, а просто интересная аудиокнига, посвященная вопросам человековедения – Человекознание и человеколюбие. Да, и человеколюбие тоже. Ведь нельзя заниматься изучением того, что не нравится. От этого депрессивные расстройства могут возникать. Чур нас, чур. Приятного прослушивания.